В прошлом не единожды предпринимались попытки узнать верный способ защиты от вампиров, но все они оказались бесплодными. Хотя у людей вроде бы имелось достаточно возможности разгадать вампирский секрет бесчувственных столкновений, проходивших с тех пор, как их раса потеряла право на управление миром, ни один из запробованных способов результатов не дал. А вот уже несколько веков разочаровавшиеся люди даже не пытались найти ответ на столь мучивший их никогда вопрос. «В конце концов, аристократы уничтожат нас всех, да?» «То есть я хочу сказать, если у них нет никаких слабостей...» Жалкие слова Дори сделали ее похожей на побитую собачонку, поэтому доктор Феринга покачал головой и твердо заявил. «Нет, если бы это было так, то все эти годы по свету не ходили бы слухи о предметах, способных причинить им вред. Разве твой собственный отец не верил, что ему удалось изгнать вампира? Твой отец не стал бы лгать даже ради спасения своей жизни. Я слышал о рыцарях и странниках, переживших сходный опыт, и даже говорил с некоторыми из них лично. «И ты выяснил что-нибудь?» «Нет, со всеми произошло то же, что и с твоим отцом. Они, предприняв некие действия, сумели избежать омерзительных клыков противника, или точнее вынудили врага сбежать. Однако, несмотря на это, никто из них впоследствии так и не сумел припомнить, что же именно он делал в этот момент». Дорис безмолвствовала. «Не так давно я попробовала систематизировать различные слухи об уязвимости аристократов, как легендарный материал, обязанный своим рождением горячему желанию победить. Однако перерыв целую груду записей и систематизировав известные мне реальные случаи, пришел к твердому выводу, что слабое место вампира — отнюдь не легенда. Люди просто забывают происходящее. Думаю, это манипуляция человеческими воспоминаниями. «Манипуляция воспоминаниями?» — нахмырилась Дорис. Если точнее, это можно назвать выборочным и автоматическим редактированием памяти. Точнее, наш разум программируется на автоматическое стирание всех воспоминаний определенного сорта. То есть воспоминания об их слабости? Об оружии, которым можно изгнать вампира? Как Дорис хотела сейчас прочитать мысли старика. Что же за порошок хранится в его бутылке? Девушка не отрывала от доктора глаз, в которых боролись надежды и неуверенность. Доктор продолжил. Не забывай, мы говорим о тварях, 10 тысяч лет правивших миром. Уверен, изменить человеческую ДНК или перепрограммировать наше сознание на селективное искоренение любых воспоминаний для них расплюнуть. Эта теория вовсе не новая. К тому же она подтверждается моими собственными исследованиями, так что я принял ее как данность. Я не из тех, кто соглашается с домыслами, не зная стоящих за ними людей и фактов, но тут все сошлось. Итак, эта теория стала основой, а остальное было просто — «Остальное?» все, что требовалось, это вернуть нужные воспоминания». Дори сохнула. «И ты правда сумел это сделать?» В ответ доктор, весьма довольный собой, встряхнул на ладони маленькую склянку. «А вот плод моих усилий. Я гипнотизировал опрашиваемых мужчин и женщин и пытался вернуть их память с помощью стимулятора воспоминаний, который заказал в столице. Из дюжины подопытных разговорились двое». «Видишь, даже со всей их наукой, создание тьмы не в силах полностью стереть наши мысли». Дорис заметила, что доктор слегка запнулся на последнем предложении, но не поняла почему. К тому же ее сейчас волновало другое. «Но если это все правда, док, то не должны ли и мы забыть об этом порошке?» «Нет, со мной пока все в порядке. Если следовать моей гипотезе, потеря памяти происходит лишь тогда, когда подсознание получает реальные доказательства обнаружения уязвимости вампиров». Однако ни ты, ни я в глубине души не слишком-то верем в эффективность подобного препарата. Наверное, потому вражеское программирование пока не начало действовать. Тогда почему бы нам не записать где-нибудь? Бессмысленно. Впоследствии даже тот, кто писал записку, примет ее за горячечный бред сумасшедшего. Слегка разочарованный, а то и просто спущенная с небес на землю, Дорис попробовал другой подход. «Значит, твой порошок — та самая штука на букву «Т» из письма отца?» И снова врач покачал головой. Боюсь, что нет. Я много размышлял, но так и не смог связать препарат с этой буквой. Возможно, твой отец, ошеломленный и сделанным великим открытием, просто ошибся в написании. Но не думаю, что дело в этом. Большинство прочих опрошенных слышать не слышали ни о каком порошке. Полагаю, буква «Т» означает нечто совершенно иное. Но если кто-то сумел вспомнить порошок, от отчего они забыли остальное? Доктор Феринга помолчал, а потом заговорил так тихо и печально, что Дорис едва расслышала его. Я всегда чувствовал, что есть нечто весьма ироничное в отношениях людей и знати, точнее, во взгляде аристократов на человечество. Сомневаюсь, что ты, с учетом текущих обстоятельств, поймешь это, но вампиры, возможно, чувствуют к нам некоторую привязанность. Какого черта? Аристократы считают себя нашими друзьями? Какая чушь! Рука Дорис резко, еще резче, чем ее тон, рванула шар, вскрывающий рану на горле. Впервые за всю свою жизнь девушка сверлила старого врача с самым свирепым взглядом. «Мне плевать, кто ты такой, док, но... Я слов не нахожу!» «Не кипятись так». Доктор сплеснул руками, пытаясь успокоить девушку. «Я никоим образом не утверждаю, что вся знать испытывает к нам подобные чувства. Любое изучение исторических фактов показывает... В подавляющем большинстве случаев вампиры демонстрируют отнюдь не симпатию, но относятся к людям хуже, чем к машинам. В эмоциональном отношении... «Если на миг допустить, что у вампиров вообще существуют эмоции, 99% аристократов ничем не отличаются от напавшего на тебя лорда, и очень трудно принять в расчет реальность существования оставшегося единственного процента. В другой раз я перечислю тебе все обнаруженные мной факты». «Только вот будет ли у меня этот другой раз?» Подумала Дорис. Она чувствовала, как за окном, рассекая по весеннему сладкий воздух, к ней несётся древнее зло. Доктор Фуринга больше не смотрел на Дорис, Прикипев взглядом какой-то точки на полу, он продолжил излагать свои соображения. Например, почему они проводят различия между своими слабостями и оружием, которым их можно уничтожить. Почему какие-то воспоминания об этом порошке остались, хотя их можно было бы стереть напрочь, как слово, начинающееся с буквы «Т». Или по сравнению с этим «Т» порошок всего лишь мелкая помеха? Или ублюдки просто дразнят нас? Хозяева жизни кинули людюшкам кость. Вот мол, радуйтесь». Тогда почему нельзя было с самого начала сделать это знание общедоступным? Доктор Феринга захлебнулся словами и прервался на миг, а потом возобновил свой рассказ. К этому выводу я пришел после скромного исследования, занявшего половину 60 лет старого дурня. Принял вызов от расы, достигшей вершины и стремящейся к полному забвению. Вызов, брошенный нам, людям, народу, который вампиры в грош не ставят. Я надеюсь, со временем мы можем достигнуть их уровня, а то и превзойти их. И верю, что они могли бы сказать, «Если вы, люди, хотите унаследовать наш трон, попытаетесь победить нас собственными силами». Получили порошок? Попробуйте раскрыть загадку Т. Если получится, что ж, не дайте ответу кануть в тумане без памятства. Это невозможно. Дорис показалось, что слова, сорвавшиеся с ее собственных губ, прозвучали где-то в миллионе миль отсюда. «Выходят, они вроде инструктора, обучающего охотников». Пожилой врач слегка наклонил голову, хотя и неясно было, услышал ли он шепот Дорис. Не отрывая взгляда от пола, старик произнес: «Низшие вампиры на такое не способны. А вот... что вот? Он. Все истинные аристократы подчиняются тысяче высших. Семи королям и легендарному темному лорду, правящему ими всеми. Великому вампиру, королю королей. Дра. Внезапно Дорис напряженно застыла. «Док!» Воскликнула она, но это было не предупреждением, а скорее криком о помощи. Возвращенный к реальности, старик обернулся в ту сторону, куда смотрела девушка, как окну гостиной. Пустынную равнину заливал прохладный лунный свет, ночь стояла недвижимо, но оба человека отчетливо расслышали далекий скрип колес и стук копыт. «Кажется, он идет! Черт меня подери, если я не устрою ему веселенький прием! И хотя девушка всем своим видом демонстрировала стойкость Амазонки... Сердце её горестно стенало, и о помощи. «Ох, Ди, ты все таки не успел вовремя!»